Интерлюдия 15. Мальцев в глубокой задумчивости сидел над письмом, присланным внучкой. Поначалу открывал конверт он со скепсисом, не рассчитывая внутри найти что-то интересное, но когда вчитался, порадовался, что внучка в свои неполные 16 лет куда сообразительнее Андрея. Андрей, конечно, был наследником, но беспокоился он о своих удобствах, а не о клане. Наконец, Мальцев очнулся и набрал Новикова. «Паша, зайди ко мне. Информация появилась интересная. И не телефонная. Новиков ждать себя не заставил. Возник в кабинете шефа минут через пять. И даже не запыхался. Видно, ходил где-то рядом. Но Мальцев счел нужным похвалить подчиненного. «Быстро ты! Что в тебе Паша никогда не вызывает нареканий, это исполнительность!» «Добавить бы тебе еще инициативности, цены бы тебе не было». Новиков с раздражением подумал, что в его случае инициатива всегда имеет инициатора, поэтому куда лучше придерживаться строгих рамок, установленных Мальцевыми, и ни в коем случае за них не вылезать. Точнее, не всеми Мальцевыми, а конкретно главой клана. «Стараюсь, Игнат Мефодич», — ответил он, не уточняя, в чем и как старается. Это хорошо, что стараешься. Но вызвал я тебя не потому, что ты такой весь из себя старательный и хороший. Почему мне не доложили, что Сашка Туманов в школу шастает, как себе домой? Мы за школой наблюдаем. Не было такого. Уверенно ответил Новиков. Если бы было, неужели бы я не доложил? Вы мне вполне определенно сказали, что любые новости, связанные с Тумановыми, должны доходить до вас в первую очередь. Мальцев перил в Новикова злой взгляд, но тот его выдержал, даже не потупившись. Вины за собой он не чувствовал. «Интересное дело. Ты говоришь, что он туда не приезжал, а я говорю, что он там был, и у меня есть информация из первых рук». «Не мог ваш информатор что-то напутать, Игнат Мефодич». «Это Дианг-то?» — вытрачился на него Мальцев. «Да она Сашку видела, вот как я сейчас тебя». «В Елисеевском блоке». «К сестре приходил», — предположил Новиков. «Может, и к сестре. Только выходил он из комнаты Елисеева, хоть и вместе со Светланой. И сидели они там долго. Диана ждала не меньше получаса. Значит, дело у него было к Елисееву». «Я ж тебе говорил, что не мог Ванька столько отвалить Елисееву за просто так. Говорил?» Он грозно наклонился в сторону Новикова, и по его руке заструился огонь, так пугавший подчиненных. Впрочем, Новиков к выкрутасам шефа был привычен. — Говорил. — подтвердил он. — Я и тогда, и сейчас полностью с вами согласен, Игнат Мифодич. Мутят что-то Тумановы. — Еще как мутят! Мне нужно знать, за что Тумановы заплатили Елисееву. — За спасение Светланы? — предположил Новиков. Мутная, конечно, история, но что спасение было, знаю точно. Вот именно мутная, на уровне слухов, — согласился Мальцев. Нет, Паша, за такое они бы медальку вручили. Что я, Ваньку не знаю? Жадный он. Тут что-то другое. Мне вообще не нравится сближение Тумановых с Елисеевым. Новиков помолчал, а потом неожиданно предложил. Может быть... Елисееву убрать, пока все не зашло слишком далеко. «Сдурил!» — вызверился Мальцев и даже кулаком по столу треснул. Но судя по тому, что огонь с кулаков пропал, а на столешнице не осталось даже следа, разозлился глава клана не так уж сильно. «У меня на Елисеева планы есть!» «Так и у Тумановых на него есть планы!» — осторожно заметил Новиков. «Кто знает, не совпадают ли они с вашими, только в отношении разных девиц». «Э, нет, Паша!» — усмехнулся Мальцев. «Это я могу позволить себе выдать Дианку за безродного щенка, потому что почувствовал в нем потенциал. Жалею, что сразу не связал его договором, пока Туманов не запретил, не пошел на поводу у своей интуиции». «А Туманов пошел», — намекнул Новиков. «Кто знает, в какую игру они с ним играют. Усиление Тумановых нам невыгодно, поскольку Светлана, уж простите, в сторону Андрея не смотрит». Мальцев поморщился от неприятного факта. «Какие ее годы!» — буркнул он. «Она пока может исключительно ровесниками интересоваться. Думаешь, не понимаю, что Андрей за ней ухаживает ради проформы, чтобы мы от него отстали с женитьбой? Хотя возраст у него уже такой подходящий, чтобы показать мне, какие у меня будут правнуки. Это и так известно. Можно съездить в Вишневый сад и посмотреть. Новиков сейчас был на грани фола, но только поднятие таких тем позволяло ему удерживаться на своем посту. Мальцев иной раз любил, чтобы ему резали правду матку в глаза. Не тогда, конечно, когда она ущемляла его самолюбие, но сегодняшняя информация шефу скорее понравится. «Ваш внук — потенциально очень сильный маг». «Как узнал-то?» — заинтересовался Мальцев. «Ольга с ребенком с территории не выходит». У Новикова вертелся на языке тот же вопрос, потому что ему задание присматривать за Ольгой Агеевой не давали. Он действовал на свой страх и риск, подозревая, что Мальцев рано или поздно заинтересуется судьбой правнука. «Есть каналы», — ответил Новиков. «Присматривал все-таки». «Не без этого. Ваша кровь». «От которой мы отказались?» «Андрей так вообще не думает о своем сыне. Или это он тебя просил?» «Моя инициатива». Новиков покаянно склонил голову, хотя знал, сейчас его ругать не будут. «Правильная инициатива», — ожидаемо сказал Мальцев. «Молодец, Паша, хвалю». «Присматривай дальше, мало ли что». «Сглупил Андрюша, чего уж там». «Но прошлого не отыграть назад». В этот раз он замолчал надолго. Так надолго, что Новиков деликатно кашлянул, напоминая о своем присутствии. Игнат мифодич так что будем делать с елисеевым раздражающая персона а очнулся от размышлений мальцев пока не трогаем и паша в ближайшее время жду от тебя отчет за что ему заплатили туманова и что сашка делал в школе причем настолько секретное делал что пришел туда телепортом может под личиной игнат мифодич может и под личиной Главное, он не хотел, чтобы кто-то узнал, что он там появлялся. Поэтому твоя задача выяснить, зачем он там был. Все, Паша, можешь идти». Новиков попрощался с Мальцевым, не выказывая рвущегося раздражения. Легко сказать «выяснить». И в школе, и во дворце агентуру вычистили. Информацию приходится собирать по крохам, из чужих обмолвок и от осведомителей из чужих кланов. И почему только Мальцев так держится за этого щенка? Самый простой вариант физического устранения из-за этого недоступен. Знал бы, что все так обернется. Новиков бы Елисеева еще при первой встрече положил. Долго ли сыпануть отравы, и нет человека? А фигурой пацан тогда был такой, что смерть его никто не стал бы расследовать. А теперь одни сплошные проблемы от Елисеева и куча дополнительной работы. А дополнительную работу Новиков не любил.